Страница 148. Вакханки. Трагедия из цикла мифов о Дионисе. Молодой бог Дионис, сын Зевса и Фиванки Семелы, установил свои таинства в Азии и пребывает в Элладу с хором лидийских вакханок. Первый же город, в который он вступает, родина его матери Фивы, отказывает ему в признании. За это Дионис поражает фиванских женщин безумием. Они покидают свои дома и в вакхическом иступлении бродят по уступом уступам горы Кеферона. Царь Панфей, сын Агавы, одной из сестер Семелы, намерен силой положить конец этому безумию, в котором он видит лишь одну разнузданность. Напрасно предостерегают царя старцы – Пенфей пытается ввергнуть в оковы и заточить Диониса, выступающего в облике лидийского пророка-чудотворца. Но Дионис помрачает разум Пенфея, и тот сам отправляется в одежде бакханки на кефирон, чтобы поглядеть на оргии. Иступленные фиванки, которыми предводительствует Агава, разрывают Пенфея на части, приняв его за льва. И Агава, ликуя, возвращается домой с головой сына в руках. Лишь затем наступает отрезвление. Плач Агавы над растерзанным телом Пенфея, известный нам по этичным цитатам, в рукописях потерян вместе с началом речи Диониса, который теперь является в своем божественном величии и возвещает, что происшедшее было карой за непризнание его богом. Наряду с потрясающими картинами религиозной иступленности, эврипид устами хора прославляет радости дионисийского экстаза, в восторге мгновенной полноты жизни. Мудрости хор предпочитает наивную, нерассуждающую веру простой массы. Трагедия вызвала самые разнообразные толкования. Одни исследователи усматривают здесь отказ от вольномыслия, и возвращение Эврипида на позиции народной веры, другие считают Вакханке ироническим произведением, протестом против культового безумия. Почвой, на которой могли создаться столь противоположные мнения, является двойственное отношение Эврипида к религии Диониса. Эврипид отнюдь не отказывается в своей трагедии, ни от рационалистических толкований мифов. ни от их нравственного осуждения. Когда в конце трагедии Агава бросает Дионизу типично эврипидовский упрек, что мстительность недостойна богов, Дионис не может дать удовлетворительного ответа на это моральное сомнение. С другой стороны, как художник сильных душевных движений и страстей, Эврипид находит в дионисийском экстазе также и положительные стороны, ради которых он готов сознательно закрыть глаза на ложность представлений, вызывающих этот экстаз. Такой завистью к простому люду Эврипид в известной мере предвосхищает настроение, шире развившееся в IV веке и в эпоху эллинизма. Эфигения в Авлиде, по-видимому, не была закончена Эврипидом и дошла до нас в несколько переработанном виде. Суровое предание о жертвоприношении Эфигении Эврипид перенес по своему обыкновению в будничную сферу ничтожных людей и мелких чувств. Но, с другой стороны, украсил новыми образами, введение которых превратило варварское заклание в самоотверженный подвиг. Содержание Эфигении в Авлиде в общих чертах сводится к следующему. Греки, собирающиеся плыть в трою задержаны безветрием в Беотийской гавани Авлиде, И прорицатель Калхант возвестил, что Агамемнон, избранный верховным вождем греческой рати, должен принести свою дочь Ифигению в качестве умилостивительной жертвы богини Артемиде. В противном случае поход расстроится. Побуждаемый собственным честолюбием, а также настояниями эгоистического Менелая, Агамемнон согласился было на заклании дочери и вызвал ее в Авлиду под обманным предлогом, что она будет выдана замуж за Ахилла. Страница 149. Действие трагедии начинается с того, что Агамемнон, сожалея о своем опрометчивом решении, посылает гонца с отменой вызова Эфигении. Письмо Агамемнона перехвачено Менелаем. Между братьями происходит спор, в котором они высказывают друг другу немало горьких истин. Наконец Менелай готов уступить, но уже поздно. Эфигения приехала вместе с матерью Клитиместрой и малолетним арестом. Все уловки Агамемнона оказываются бесполезными, обман вскоре раскрыт. Интересы похода на Трою, ради которого Агамемнон хочет жертвовать дочерью, сталкивается с трогательной жаждой жизни у юной Эфигении и с материнскими чувствами Клетиместры. В разработке образа Клетиместры заметно стремление отыскать психологическую почву для мужа убийства, которое произойдет впоследствии уже за пределами сюжета данной трагедии. Эври рисует застарелое отвращение Клетиместры к мужу, до сих пор сдерживавшееся. чувством супружеского долга, а теперь прорывающиеся и доходящие до прямых угроз. На защиту эфигении встает Ахил, благородный, прямой, несколько созерцательно настроенный юноша. Он возмущен тем, что его имя послужило приманкой, и, несмотря на ропот собственной дружины, намерен охранять нареченную невесту от разъяренной толпы, возбуждаемой демагогом Одиссеем. Конфликт разрешается тем, что Эфигения добровольно изъявляет готовность принести себя в жертву ради Эллады, ради победы эллинской свободы над варварским рабством. В сердце Ахилла пробуждается чувство любви к Эфигении, но она уже безвозвратно решила свою судьбу. Если образ Эфигения перекликается с самоотверженными героинями более ранних трагедий Эврипида, то Ахилл, воплощает идеал сознательно-нравственной личности, выработанной греческой философией V века. Ахил чужд пороков окружающей его среды, и вместе с тем одинок в ней. Это предвестие отрешенного от жизни мудреца эпохи упадка греческого общества. Таким образом и здесь Эврипид обнаружил свою обычную чуткость к новым мировоззреческим течениям. Противопоставление эллинов варварам в оправдании Троянского похода, сравните противоположную позицию Эврипида в Троянках, также улавливается новая политическая тенденция. Это идея общеэллинского похода на Персию, как средство выхода из тупика, в котором оказались греческие полисы. Выдвинутая софистом Горгием, поддержанная македонским двором, гостем которого был Эврипид, Идея эта стала программной для верхушечных слоев греческого общества IV века, и Сократ и получила осуществление в походе Александра Македонского. «Эфигения в Авлиде» послужила материалом для одноименной трагедии Россина, 1674 год. Из других произведений Эврипида упомянем здесь драму сатиров Киклоп, которая является единственной целиком дошедшей до нас драмой сатиров. Этот жанр в древности называли «шутливой трагедией». Завершая сценические игры праздничного дня, драма сатиров создавала для них веселый разгульный конец, соответствовавший характеру празднества Диониса с его обязательной радостью после плача. Как и в трагедии, сюжет драмы сатиров был мифологический, но хор обязательно состоял из сатиров, которым присоединялся в качестве предводителя старый Силен. Хор похотливых, падких до вина, трусливых сатиров определял собой и общий тон драмы, для которой обычно выбирались сюжеты со всякими сказочными чудовищами, похищениями, плутовскими и любовными проделками. Выше уже упоминалось о некоторых драмах сатиров, как, например, «Амимона», «Сфинкс» или «Протей Исхила», «Следопыты» Сафокла. Представления о сюжетах могут дать и такие заглавия сатировских драм Сафокла, как «Кербер», «Суд богинь», «Свадьба Елены». Сюжетом Кеклопа является известный эпизод из «Одиссеи» об ослеплении Полифема. Страница 150 Эврипид придал людоеду Полифему некоторые черты модного софиста, отрицателя законов. Помимо разобранных трагедий Эврипида, в полном виде сохранились Алексида, 438 год, Гераклиды, Гекуба, Просительницы, Андромаха, Арест, 408 год, Финикиянки. В 1908 году были опубликованы вновь найденные фрагменты трагедии Ипсицилла, к которым впоследствии прибавились папирусные отрывки из трагедий Александр, Архилай, Эрхфей и некоторых других. Творчество Эврипида знаменует конец старой героической трагедии. Перейдя к изображению людей, каковы они на самом деле, то есть с их личными влечениями страстями, отклоняющими их от нормы должного, Эврипид указал два направления, по которым и развивалась впоследствии серьезная греческая драма. Это, с одной стороны, путь патетической драмы, сильных, иногда даже патологических страстей, а, с другой стороны, приближение к бытовой драме. Снижение героических фигур Эврипид достигает не только трактовкой характеров, но и театральными средствами. На сцене появляются цари в виде нищих, в лохмотьях, изувеченные герои, дряхлые старики, визжащие дети. «Всем даю слова», — говорит Еврипид в комедии Аристофана «Лягушки», и женщинам, и слугам, и девушкам, и господам, старухам даже. Любители старой трагедии ставили это ему в упрек и не без основания утверждали, что трагедия Эврипида — перестает быть учительницей гражданских доблестей Полиса. В античном понимании трагедия неразрывно связана была с мифологическими сюжетами и фигурами. У Эврипида миф становится уже оболочкой, находящейся в резком противоречии с идеологической и художественной направленностью трагедии. Это тем более заметно, что Эврипид, инсценируя мифологический сюжет, одновременно с этим критикует его, вскрывает его безнравственность или бессмысленность. Он часто вносит существенные изменения в традиционный миф и далеко отходит от его привычной формы. Меняется и самый характер трагического. У Эсхила и Софокла трагедия была так или иначе оправданием благих сил, управляющих миром. Эврипит в благость этих сил уже не верит. Он потрясает зрителя изображением страдания, которое не может быть оправдано никаким высшим нравственным смыслом. Аристотель, который во многом не одобряет драматургии Эврипида, признает, однако, что на сцене он кажется самым трагическим из поэтов. Античные критики, которые были знакомы с творчеством великих трагических поэтов, во всем его объеме, отмечали как особенность Эврипида преобладание трагедий с печальными исходами. А когда в конце жизни Эврипид начинает увлекаться драмами интриги со счастливым исходом, трагическое становится чистой игрой случая. Страдание у Эврипида иррационально, как иррационально и сама жизнь». Это восприятие мира отражается и в композиции трагедии. В отличие от четкой драматической композиции Софокла, Эврипид, особенно в своих позднейших трагедиях, любит изображать зигзаги судьбы, вторжение случайности в ход драмы. Трагедия иногда распадается на отдельные самостоятельные эпизоды, каждый из которых представляет собой малую трагедию с собственной завязкой и развязкой. например, троянки. Наряду с этим у него можно встретить и строго последовательное развитие действия Медея и Полит в Акханке. При всем разнообразии некоторые элементы драматической структуры оказываются очень устойчивыми. Любопытно при этом, что Эврипит, будучи решительным новатором в отношении содержания трагедии, подчас сохраняет и приспособляет к своим целям такие моменты старинной священной игры, от которых отказался идеологически гораздо более консервативный Софокл. Страница 151. Почти все трагедии Эврипида начинаются с пролога в форме монологического сообщения, которое содержит сюжетные предпосылки, трагедии, прошлое героев, указаний на место действия и его основные моменты. Пролог этот иногда вкладывается в уста божества, сюжетно связанного с драмой, но не являющегося ее непосредственным персонажем. Экспозиция таким образом изолируется от самого действия, которое начинается уже после пролога. Часто изолируется от действий также и эпилог драмы. Многие трагедии Эврипида заканчиваются тем, что над играющими внезапно появляется божество, которая пророчествует о грядущей судьбе героев, устанавливает связанные с мифов культы и тому подобное. Явления богов были нередки в заключительных частях трилогии Эсхила и восходят, вероятно, к обрядовой драме, в конце которой воскресший бог представал перед участниками священного действия. Эврипид дорожил этим пережитком старины как сценическим эффектом, и как способом возвращения переработанного сюжета в рамки привычной для зрителя мифологической традиции. Техническим приспособлением для поднятия богов в воздух служила так называемая машина, и прием неожиданного появления божества в конце драмы известен под латинским названием «бог из машины». В античности иронизировали над этим приемом как легким способом развязывать запутанные драматические положения, Следует, однако, заметить, что Эврипид лишь изредка пользуется богом из машины, как средством развязки. Развязка трагедии обычно предшествует появлению бога, который играет уже роль эпилога. В диалогической части трагедии обращают на себя внимание сцены состязания в речах. В них порой заключена идейная проблематика драмы столкновения противоположных мировоззрений. Действующие лица рассуждают, доказывая по всем правилам ораторского искусства то или иное положение, и эти сцены являются рупором для изложения софистических теорий. Другую особенность трагедии Эврипида составляет развернутые монологи, в которых отражена внутренняя борьба, происходящая в душе героя. В соответствии с большим приближением действующих лиц к бытовому уровню, язык Эврипида гораздо проще, чем у его предшественников. Аристотель в риторике отмечает искусство Еврипида создавать иллюзию естественной речи при помощи использования обыденных слов. Язык этот простой, ясный и вместе с тем чеканный, приспособлен для диалога, рассказа, спора. В последнем случае он иногда приближается к стилю ораторской речи, как бы перенося на сцену приемы судебного слова прения. Сложную проблему представляло для Эврипида присутствие хора на сцене. И в трагедии сильных страстей, и в трагедии интриги неизбежное знакомство хора с замыслами героев создавало нередко помеху для действия и нарушало сценическое правдоподобие. Эврипит по-разному решает эту проблему в разных драмах, чаще всего в сторону незначительного участия хора в действии. Песни хора все чаще становятся, особенно в поздних пьесах, самостоятельными лирическими партиями, иногда балладного типа, лишь навеянными ходом драмы. Личные чувства героев находят музыкальные выражения в монодиях актера, в сольных ариях и в его дуэтах с хором. Введение музыкального элемента в актерскую часть драмы приводит к тому, что хор оказывается в структуре трагедии уже только орнаментом. Дальнейший шаг в этом направлении сделал Агафон, трагический поэт конца V века. Страница 152. Он превратил хоровые партии в вокальные интермедии, исполняемые между отдельными актами драмы и уже не предусматриваемые ее текстом. Значение Эврипида в истории греческой литературы огромно. Он завершает развитие антической трагедии V века, разрушая ее основы и предваряя своим творчеством идеи, настроения и литературные формы позднейшей античности. С распадом полиса критическая сторона трагедии Еврипида и сохраняемые им пережитки священной игры потеряли свою актуальность, но любовные темы, психологический анализ, приемы построения интриги, способы ведения диалога Целый ряд сюжетов и характеров, впервые введенных Эврипидом, стали прочным достоянием античной драмы и, развертываясь по различным ее жанрам, перешли в Рим, а затем и в позднейшую европейскую драму. После Эврипидовская греческая трагедия уже не создавала ничего принципиально нового. В ней культивировалась преимущественно патетическая драма, предназначенная зачастую уже не для сцены, а только для декламации. Более богатую будущность имела намеченная Эврипидом бытовая драма, но продолжатели Эврипида окончательно отказались от древних мифологических фигур, и такая драма с бытовыми героями именовалась по античной терминологии уже не трагедией, а комедией. Развитие бытовой драмы относится, однако, к несколько более позднему периоду, к началу эпохи эллинизма.